Лосося в собственном поту и ломоть ветчины с лежалой горбушкой. Потом он принялся мыть посуду. Было совершенно ясно, что при таком великолепии в холодильнике грязь на кухне выглядит особенно неуместно. За это время телефон звонил дважды, но Малянов только челюсть выпячивал. «Не пойду и все». Провались они все со своими гаражами и базами. Сковородку тоже придется помыть, это неизбежно. Сковородка теперь понадобится для более высоких целей, нежели какая-то там яичница. Тут ведь все дело в чем. Если интеграл на самом деле ноль, то в правой части остается только первая и вторая производная. Физический смысл я здесь не совсем понимаю, но все равно здорово получаются эти пузыри, а? А что? Так и назову пузыри. Нет, наверное, лучше полости. Полости Малянова. М-полости. Он расставил по полкам мытую посуду и заглянул в Калямову кастрюлю. Горячо еще слишком, пар идет. Бедный Калямушка, придется ему потерпеть. Придется Калямушке еще немного пострадать, пока остынет. Он вытирал руки, когда его вдруг снова осенило, совсем как вчера. И так же, как вчера, он сначала не поверил. Подожди-ка, подожди... Лихорадочно бормотал он, а ноги уже несли его по коридорчику, по прохладному, липнувшему к пяткам линолеуму, в густой желтый жар к столу, ко авторучке. Черт, где она? Чернила кончились. Карандаш здесь где-то валялся. И в то же время вторым, а вернее первым, основным планом – функция Гарвига. И всей правой части, как не бывало, полости получаются оси А интегральчик-то не ноль, то есть он до такой степени не ноль, мой интегральчик, что величина вовсе существенно положительная, но картинка, ах, какая картинка получается, как это я сразу не допёр. Ничего, Малянов, ничего, браток, ни один ты не допёр, академик вон тоже не допёр. В жёлтом, слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями. Оси симметричные полости Материя обтекала их Пыталась проникнуть внутрь, но не могла На границе материя сжималась До неимоверных плотностей И пузыри начинали светиться Бог знает, что там начиналось Ничего, и это выясним С волокнистой структурой разберемся Раз С дугами Рогозинского Два А потом планетарной туманности Вы, голубчики мои, что себе думали? Что это расширяющиеся сброшенные оболочки? Вот вам оболочки. В точности наоборот. Снова задребезжал проклятый телефон. Малянов зарычал от ненависти, не переставая писать. Выключить его к чертям сейчас же. Там есть такой рычажок. Он бросился на тахту и сорвал трубку. «Да! Митька! Да! Это кто? Не узнаешь, собака?» Это был Вайнгартен. «А, Валька, чего тебе?» Вайнгартен помедлил. «Ты почему к телефону не подходишь?» спросил он. «Работаю», — сказал Малянов злобно. Он был очень неприветлив. Хотел свернуться к столу и досмотреть картинку с пузырями. «Работаешь», — Вайнгартен засопел. «Нетленку, значит, лепишь». «Ты что, зайти хотел?» «Зайти? Да нет, не то чтобы зайти». Малянов окончательно разозлился. «Так чего тебе надо?» «Слушай, отец». «А чем ты сейчас занимаешься?» «Работаю, сказано тебе». «Да нет. Я хотел спросить, над чем ты работаешь?» Малянов обалдел. Он знал Вальку Вайнгартена 25 лет и сроду Вайнгартен никакой маляновской работой не интересовался. Сроду Вайнгартена интересовал только сам Вайнгартен лично, а также два таинственных предмета его интересовали. Двугривенный 1934 года и так называемый «консульский полтинник» который, собственно, и полтинником-то не был, а был какой-то там особенной почтовой маркой. «Делать гаду нечего», — решил Малянов. «Трепло. Или ему крыша понадобилась, что он так мнется?» И тут он вспомнил о Верченко. «Над чем я работаю?» — переспросил он со злорадством. «Изволь, могу рассказать во всех подробностях. Тебе, как биологу, это будет страшно интересно. Вчера утром я, наконец, слез с мертвой точки». Оказывается, при самых общих предположениях относительно потенциальной функции мои уравнения движения имеют еще один интеграл, кроме интеграла энергии и интегралов моментов. Получается что-то вроде обобщения ограниченной задачи трех тел. Если уравнение движения записать в векторной форме и применить преобразование Гартвига, то интегрирование по всему объему проводится до конца и вся математика сводится к интегро-дифференциальным уравнениям типа Калмогорова-Феллера. К его огромному изумлению Вайнгартен не перебивал. На секунду Малянову даже показалось, что их разъединили. «Ты меня слушаешь?» – спросил он. «Да-да, слушаю очень внимательно». «Может быть, ты даже меня понимаешь?» «Секу помаленьку», – бодро сказал Вайнгартен, – и тут Малянов... В первый раз подумал, какой у него странный голос. Он даже испугался. «Валька, случилось что-нибудь?» «Где?» — спросил Ваньгартен, помедлив опять. «Где? У тебя, естественно. Я же слышу, что ты какой-то... Тебе что, разговаривать неудобно?» «Да нет, отец. Все это чепуха. Ладно, жара замучила. Про двух петухов знаешь анекдот?» «Нет, ну...» Вайнгартен рассказал анекдот про двух петухов Очень глупый, но довольно смешной Какой-то совсем не Вайнгартеновский анекдот Малянов, конечно, слушал И когда пришло на то время, захихикал Но неясное ощущение, что у Вайнгартена не все ладно От этого анекдота у него только усилилось Опять, наверное, со Светкой подцапался, подумал он неуверенно Опять ему эпителий попортили И тут Вайнгартен спросил «Слушай, Митька» «Снеговой. Такая фамилия. Тебе ничего не говорит?» «Снеговой? Арнольд Палыч? Ну, сосед у меня есть, напротив живет, через площадку. А что?» Вайнгартен некоторое время молчал, даже сопеть перестал. Слышно было в трубке только негромкое бряканье. Наверное, подбрасывал он в горсти свои коллекционные двугривенные. Потом он сказал, «А чем он занимается, твой Снеговой?» «Изик, по-моему. В каком-то ящике работает. Шибко секретный. А ты откуда его знаешь?» «Да я его не знаю», — с непонятной досадой сказал Вайнгартен. И тут раздался звонок в дверь. «Нет, явно сорвались цепи», — сказал Малянов. «Подожди, Валька, в, в дверь наяривают». Вайнгартен что-то сказал или даже, кажется, крикнул, но Малянов уже бросил трубку на тахту и выскочил в прихожую. Калям, конечно, опять запутался у него в ногах, и он чуть не грохнулся. Открывший дверь он сейчас же отступил на шаг. На пороге стояла молодая женщина в белом мини-сарафане, очень загорелая, с выгоревшими на солнце короткими волосами. Красивая, незнакомая. Малянов сразу ощутил, что он в одних трусах, и брюхо у него потное. У ног ее стоял чемодан, через левую руку был перекинут пыльник». «Дмитрий Алексеевич?» – спросила она стесненно. «Да-да», – проговорил Малянов. «Родственница? Троюродная Зина из Омска?» «Вы меня простите, Дмитрий Алексеевич, наверное, я не кстати. Вот, она протянула конверт». Малянов молча взял этот конверт и вытащил из него листок бумаги. Страшные чувства против всех родственников на свете, и особенно против этой троюродной Зины или Зои, Угрюмо клокотали у него в душе. Впрочем, это оказалось не троюродная Зина. Ирка крупными буквами явно в торопях писала в кривь и в кость. «Димкин — это Лидка Пономарева, моя любимая школьная подруга. Я тебе про нее раск... Точка. Прими ее хорошенько, она ненадолг... точка. Не хами, у нас все хор... точка. Она раск... Точка. Целую и... Малянов издал протяжный, неслышный миру вопль, закрыл и снова открыл глаза. Однако губы его уже автоматически складывались в приветливую улыбку. «Очень приятно», — заявил он дружески развязным тоном. «Заходите, Лида, прошу. Извините меня за мой вид. Жара». Все-таки видно, не все было в порядке с его радушием, потому что на лице красивой Лиды вдруг появилось выражение растерянности, И она почему-то оглянулась на пустую, залитую солнцем лестничную площадку, словно вдруг усомнилась, туда ли она попала. «Позвольте я вам чемодан», — поспешно сказал Малянов. «Заходите, заходите, не стесняйтесь. Пыльник вешайте сюда. Здесь у нас большая комната, я там работаю. А здесь Бобкина, она и будет ваша. Вы, наверное, душ захотите принять?» Тут стахты донеслось до него гнусавое кваканье. «Э, «Пардон!» — воскликнул он. «Вы располагайтесь, располагайтесь, я сейчас». Он схватил трубку и услышал, как Вайнгартен монотонно, не своим каким-то голосом повторяет «Митька! Митька! Отвечай! Митька!» «Алло!» — «Алё», сказал Малянов. «Валька, слушай, Митька!» — заорал Вайнгартен. «Это ты?» — Малянов даже испугался. Чего ты орешь? Тут ко мне приехали, извини, я тебе потом позвоню». «Кто? Кто приехал?» — страшным голосом спросил Вайнгартен. Малянов ощутил какой-то холодок по всему телу. С ума сошел этот Валька. Ну и денек. «Валька!» — сказал он очень спокойно. «Что с тобой сегодня?» «Ну, женщина одна приехала. Иркина подруга». «Сукин сын!» — сказал друг Вальгартен и повесил